Я пыталась дозвониться снова и снова, меняла локации, позы и с помощью длины своей руки высоту мобильника не помогала. Настроение покатилось по наклонной. Я добралась до чего-то важного, но не успела узнать, что же это было. Чертова связь оказалась вовсе не связью, а отменной подставой. О чем мне хотела сказать Оля? Или не хотела, а я все это придумала? Или все же хотела и решила специально прервать разговор. Они тоже боялись. Иначе я бы уже знала, в какую сторону полетит мой самолет. Но были среди минусов и плюсы. Немного, но были. Ольга и Артем в порядке. Это не плюс, а целые плюсища. Несомненно, они прячутся. Оля вспомнила, что Жанна собиралась прилететь к ним в гости. «Прилететь? Отлично!» Значит, иначе, чем по воздуху, к ним не добраться. Может быть, сбылась их мечта? Ведь они мечтали о жизни на острове. Если так, то эта новость просто отличная, потому что угроза для их жизни сводится к минимуму из-за дальности расстояния. Улетели? Прекрасно. Ольга не сказала, где они сейчас находятся. Значит, ведут себя осторожно. Даже со мной. Вот именно. Даже со мной. Почему она не пригласила, к примеру, меня в гости? Почему ни она, ни Артем не шли на контакт с Сашей? Не хотели с ним общаться? Или соблюдали строжайшие меры собственной безопасности? Да ну, ерунда. Жанну и Андрея они не забыли, поддерживали с ними связь и не боялись с ними встретиться. Но на Сашины попытки дозвониться никак не реагировали. Поссорились, не поделили что-то еще. «Я была бы в курсе, если бы не подвела связь. Получается, дело в личном водителе Эньо, который в это время ждал, что я принесу ему пиво. И у него были свои тайны. Блин, как все сложно-то!»